— Чми, как вы наткнулись на этот вопрос? — Какая разница? Я был дипломатом. Существование расы Пак являлось тайной патриарха, но любой экзин, вынужденный иметь дело с людьми, должен был изучить эти записи. Нужно знать своих врагов. — Возможно, мне известно о ваших предках больше, чем вам, и я полагаю, что кольцо построено расой Пак. За 600 лет до рождения Луиса Ву защитник расы Пак достиг солнечной системы со спасательной миссией. Именно от Фиспока через зонника Джека Брэннона ученые узнали эту историю. Пак населяли планету в ядре галактики и проживали свою жизнь в три стадии. Ребенок, производитель, защитник. Разума взрослых или производителей хватало лишь на то, чтобы махнуть дубиной или бросить камень. По достижении среднего возраста производители начинали испытывать желание проглотить растение, называемое деревом жизни. Симбиотический вирус этого растения словно нажимал на спусковой крючок, и начиналось изменение. Производитель терял свои половые железы и зубы, его череп и мозг развивались, кожа сморщивалась, утолщалась и становилась крепче. Его суставы увеличивались, сообщая мускулам больший момент силы. В паху развивалось двухкамерное сердце. Фиспок шел по следам космического корабля с колонистами, достигшего Земли более двух миллионов лет назад. Расопак находилась в постоянном состоянии войны. Прежние колонии на ближайших мирах в галактическом ядре были уже разорены последующими волнами кораблей. Может, в том и заключалась причина, что корабль забрался так далеко. Колония была большая и хорошо снаряженная, и руководили ею существа более крепкие и умные, чем люди. И тем не менее ей не повезло дерево жизни выросло в почве земли, но вируса на нем не оказалось. защитники вымерли, оставив производителей предоставленных самим себе, сумев однако отправить сигнал о помощи, пересекшие тридцать тысяч световых лет, отделявших землю от их родного мира. Фейспок обнаружил запись об этом в древней библиотеке расы пак и в одиночку пролетел эти 30 тысяч световых лет на досветовом корабле в поисках Солнечной системы. Средства для строительства корабля Фиспоку дала война. Его грузовой отсек был битком набит корнями и семенами дерева жизни, а также мешками с окисью талия. Проведенное ими показали, что именно ее требовалось добавить в необычную почву Земли. Ему и в голову не приходило, что производители могут мутировать. Среди расы ПАК мутанты не имели шансов на выживание. Если запах ребенка не нравился его предку-защитнику, его убивали. Возможно, ФИСПОК рассчитывал на низкую скорость мутации на планете настолько удаленный от высокой плотности космических лучей звезд ядра галактики. А может, он просто рискнул? Как бы то ни было, а производители мутировали. Ко времени появления Физпока они мало походили на производители расы ПАК, за исключением изменений в определенном возрасте. Когда самки переставали вырабатывать яйца, А в обоих полов кожа становилась морщинистой, зубы выпадали, суставы разбухали, а единственным следствием жажды дерева жизни оставались неугомонность и неудовлетворенность. Еще позже начинались сердечные приступы из-за отсутствия второго сердца. Однако Фиспок ничего этого не узнал. Спаситель умер почти безболезненно лишь подозревая, что те, кого он хотел спасти, превратились в монстров и вовсе в нем не нуждается Такова была история, которую Джек Брэннон рассказал представителям Объединенных Наций, прежде чем исчезнуть. Однако Фиспо к тому времени уже умер, и показания Джека Брэннона были сомнительны. Он съел дерево жизни и превратился в монстра. Его череп увеличился и исказился. Возможно, при этом он потерял рассудок. Каменистая местность вокруг выглядела так, словно над ней рассыпали гроз мелко нарубленного шпината. Полоски пушистой зелени виднелись там, где почва набилась промежутки между камнями. Вокруг жужжали тучи насекомых. — Защитники расыпак, — сказал Луис. Вот о чем я подумал, но мне было трудно заставить себя поверить в это. Вакуумные скафандры и броня травяных гигантов сохранили их форму, гуманоидную, но с увеличенными суставами и лицом, выдающимся вперед. Но есть и другое доказательство. Мы встретили множество различных гуманоидов. Все они производные от общего предка вашего собственного предка, производителя расы ПАК. Несомненно, это также объясняет, как умер Лаприл. И как же? Закрепитель приспособлен к метаболизму гомо-сапиенс, и харла Палалар не могла пользоваться им. У нее имелось собственное средство долговечности. Думаю, ее народ получал его из дерева жизни. Вот как? Вспомните, как защитники жили тысячи лет. Какого-нибудь элемента дерева жизни или же субкритической дозы могло оказаться достаточно для подобного результата относительно гуманоидов. Ахинно сказал, что запасы прил были украдены. Чмей кивнул. «Я помню, что один из ваших шахтерских кораблей Сблизился с покинутым звездолетом Пак, самый старый член экипажа, понюхал дерево жизни и обезумел. Он съел больше, чем мог вместить его живот, и умер. Его товарищи не смогли удержать его. Вот именно. Разве нельзя предположить, что подобное произошло с каким-нибудь лаборантом Объединенных Наций? Рилл вошла в здание ООН, внеся с собой бутылку с лекарством долговечности. Объединенным нациям нужен образец. Парень, слишком молодой для своей первой дозы закрепителя, 40-45 лет, открывает бутылку, отливает чуть-чуть, затем чувствует запах и выпивает все. Хвост чми рассек воздух. Не скажу, что любил харла привела Лара, но все-таки она была союзником. А я любил ее. Поднялся горячий ветер, несущий пыль. Луис чувствовал себя опустошенным, возможно у них не будет другого случая поговорить наедине. Ззонд, передававший сигналы на иглу и обратно, скоро поднимется слишком высоко над аркой, чтобы этот номер сработал еще раз. «Чмей, можете ли вы поставить себя на место Пак?» «Попытаюсь». «Они поместили все карты в Великие Океаны. Можете вы сказать мне, почему защитники расы Пак, вместо того, чтобы заниматься картированием, просто не истребили Гзинов, Гроксов, Марсиан и Бандерсначей?» «О, действительно, почему?» Судя по рассказам Брэннона, Пак не пугало уничтожение чужих видов. Обдумывая вопрос, чми принялся расхаживать взад-вперед. Потом сказал, «Возможно, они боялись преследования. Что, если они проиграли войну и боялись, что победители явятся, поохотятся на них? Для Пак несколько сожженных миров в дюжине световых лет друг от друга — могло указывать на присутствие другой группы защитников. «Возможно. А теперь скажите, почему они вообще построили кольцо? Как они собирались защитить его?»